3. Никто не может поручиться за будущее свое, но тот, кто знает закон причинности и следует точно ему, может. Закон прост. Какова причина, таково и следствие. Зерно родит по своей природе и в точном соответствии с нею. Но знать это мало. Знание без применения бесполезно. Лучше знать меньше, но применить, чем много, без приложения в жизни. Неприменённые знания будут в осуждение, применённые в заслугу. Видел во сне гуру, шел по направлению к нему и думал о том, чтобы выглядеть достойно.